Глава 23 Впервые в жизни мне повезло увидеть, как человек сменил несколько оттенков кожи за пару мгновений. Девушка сначала побледнела, потом покрылась красными пятнами, а потом, в процессе осознания, лицо барышни стало практически серым, с резким вкраплением желтизны. Ну а тут, полагаю, играл роль оттенок тонального крема. Бывшая жена. Поправила я Влада, с удовольствием отметив, как скривилось его лицо. «Официально мы в браке», — рыкнул он, продолжая стоять непозволительно близко. «Скоро это исправим», — я очаровательно улыбнулась и произнесла уже гости. «Чем обязаны визиту?» «Я? Мы? То есть?» «Девушка, да вы не заикайтесь. Влад очень скоро будет свободен, но полагаю, что вам не нужно находиться здесь». Мы здесь, знаете ли, на карантине. Дети подхватили вирус, а нас еще проверяют. Рекомендую вам побыстрее выражать свои мысли, либо очень скоро вам придется занять одну из комнат в этом прекрасном доме. Правда, милый? Мне от самой себя было тошно. Внутри бушевал смерч, то и дело рискуя выбраться и расколотить тут все к чертовой матери. Бесило все, от внешнего вида этой курицы до да излишне самоуверенного Сапожникова, который, видимо, решил, что он тут во главе стола. Правда, не успела я открыть рот, чтобы высказать еще пару колких фраз, как наша утренняя гостья развернулась и, громко цокая каблуками, покинула дом, прикрывая рот рукавом. Глядя на этот позорный побег, я хмыкнула и повернулась к причине утреннего визита. Приходить без приглашения – это моветон, Влад. Выбирал бы хотя бы воспитанных любовниц, а не таких, непосредственных. Последнее слово я словно выплюнула, хотя почему словно, так и было. Она не моя любовница. Ага, держи карман шире. Сапожников, я не дура, поверь мне. И голос, я ее помню очень отчетливо. Скривившись, я изобразила интонацию, где ляпнула что-то про тигра, отчего лицо Влада покрылось красными пятнами, но он сдержался и ничего мне не сказал. Демонстративно хмыкнув, я двинулась в сторону кухни, откуда по всему дому начался раздаваться божественный аромат сырников, оладушков и, кажется, гренок. «А что это вы тут делаете?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Мама, оладушки, гренки, сырники!» Да, букву «Р» еще ставить и ставить. Влад мялся у входа на кухню, не делая шаг вперед. Когда мы уже усеялись за стол прямо на кухне, мужчина так смотрел, словно котенок, которого выкинули в дождь под теплотрассу. Валентина, мялась до последнего, пришлось даже усаживать ее силой, чтобы она приняла участие в нашем завтраке. А когда она увидела мнущегося мужчину при входе, так вообще стушевалась и начала дергаться к плите, чтобы приготовить хозяину завтрак. «У нас тут все по-простому. Чай или кофе сам. Все остальное, как нравится, в тарелке или просто руками. Выбирай». Честно говоря, проводить время с Владом мне не особо хотелось. Настолько меня выбил из колеи утренний визит, что я была готова задушить его голыми руками. «Почему ты не выкинул ее на улицу? Почему был вежлив? Со мной же ты не был вежлив, когда изменял». Это и еще масса мыслей, которые родились в моей голове, не давали мне нормально соображать. По итогу все ели, а я сидела, словно в воду опущенная. Просто смотрела за девочками, периодически диву даваясь, откуда у меня такое терпение. Нет, малышки умели вести себя за столом, но часто были осечки в виде пролитого чая или пронесенной мимо рта ложки. Но я стараюсь меньше обращать на это внимание, давая им возможность исправить оплошность самостоятельно. Вот и сейчас сгущенка лилась рекой. Она была, казалось, везде – на руках, на столе, на платьях и на волосах, но только не на еде, для которой эта самая сгущенка предназначалась. Глядя на все это безобразие, я даже бровью не повела. А вот Влад был под впечатлением. Не ожидал, да? Вот такие порой бывают дети. Правда, дальше мужчина сумел меня удивить. Да и не только меня. Валентина стояла с разинутым ртом и с тряпкой наперевес, не в силах оторвать взгляд от открывшейся ей картины. Влад собственными руками протер стол, убрал все крошки, а потом подхватил одну из девочек и подошел к раковине, включая на ходу воду. Тщательно умыв сначала одну, а потом и вторую дочь, он взял их обеих на руки и молча вышел из кухни, оставив нас в полнейшем раздрае и с массой вопросов. «Вы же его жена, ведь так?» Осторожно начала домоправительница. — Такое когда-то было? Вместо ответа я красноречиво посмотрела на женщину, которая, казалось, если еще чуть-чуть глаза округлит, то надуется вся, вот как много было удивления. — Вот это дела! И действительно, дела были необыкновенные. Нет, муж у меня был довольно педантичным, и стремление к порядку у него было просто невероятное. Но чтобы самому встать и убраться, Не припомню такого. Он наводил порядок везде, где он работал, но домашние дела предпочитал оставлять прислуги. А еще меня безумно волновала одна деталь, которую я все никак не могла объяснить. Задумчиво прикусив губу, я повернулась к женщине, увидев в ней кладезь информации и пошла в наступление. А как давно вы тут работаете? А сколько по времени Влад живет именно тут? Как часто девушки сюда ходят? Вопросов было просто неимоверное количество. Настолько, что Валентина замялась, слегка замкнувшись в себе, а на вопросы начала отвечать, словно рассеянно, пока не начала рассказывать о том, кто ходит в этот дом из женщин. Ответ меня, мягко говоря, очень и очень удивил.